Глава восемнадцатая Кусок стекла вошел в затылок моего мужа, как нож в масло. Роберт замер с поднятой рукой, не издав ни малейшего звука. Я не ожидала такого. Опасалась, что одного удара будет недостаточно, что Роберт повернется, вывернет из моей руки кусок стекла и набросится на меня. Но была и надежда. Надежда на то что если я не убью его сразу, то он будет долго истекать кровью и мучиться, страдать. Однако все произошло мгновенно. Едва и успела, собрав последние силы подняться и выбраться наружу, держа в руке острый осколок, подобраться к мужу сзади и нанести ему удар, как все уже закончилось. Хватило того, что осколок оказался в его теле. Я на мгновение придержала Роберта, и не дала свалиться прямо на Вернера. Он упал в сторону, а меня тотчас оставили силы. Представляю, что случилось бы, промедли я на несколько секунд. Вернер так выглядел полумертвым. Я передвинулась к нему поближе, не будучи полностью уверенной, что моя помощь не опоздала. Лежа на полу террасы, я видела и слышала то, что творилось снаружи, пробовала доползти сюда как можно скорее. Однако преодоление каждого метра давалось мне ценой нечеловеческих усилий. К тому же я все время боялась, что Роберт вдруг на мгновение обернется и увидит меня. Но этого, к счастью, не случилось. Такого сюрприза, того, что я возьму над ним вверх, он не ожидал. Надеюсь, в последнюю секунду жизни до него дошло, что произошло и через кого его настигло возмездие. До меня случившееся пока еще не доходило. Краем глаза я видела Роберта, недвижимого, лежащего лицом в песке, но в душе все равно опасалась. Вдруг он сейчас отряхнется и встанет, а потом продолжится все, что я так ненавидела. Перевела взгляд на Дамиан и тронула его за локоть. Постаралась нащупать у него пульс, но сама пребывала в таком полубессознательном состоянии, что мне трудно было определить хоть что-то. «Верн!» — окликнула я, Но он не пошевелился. Мне казалось, я улавливаю слабое дыхание. Но так ли это? Касаясь его холодного тела, я снова с беспокойством подумала. Неужели все-таки опоздал? Ненамного, но... Я стерла с его лица кровь, но он даже не дрогнул. Если еще и жил, то, вероятно, уже находился на границе между жизнью и смертью. И в любой момент мог ее пересечь. И тогда я поняла что должна сделать. В конце концов, он заслужил услышать то, что я намеревалась сказать ему все эти дни. Я глубоко вдохнула. Не так все должно было выглядеть, не так закончиться. Наклонилась над ним и поцеловала в губы. Потом, слегка приподняв его лицо, тихо позвала. «Тигр!» дамил вдруг беспокойно вздрогнул, будто бы кто-то поднес к его груди дефибриллятор и включил мощный электрический разряд, потом открыл глаза и пристально посмотрел на меня. Я не ожидал, что в нем окажется столько сил, чтобы отозваться. — Ева? — изумленно спросил он. — Спуск с новой полосы.